Глава 79. Дорога перед глазами ни черта не успокаивала нервы. Смиртон получил подтверждение моего ранения. Грант при этом и глазом не моргнул, спокойно расписался в результатах. Мы покинули здание департамента вместе, но я не нашел в себе силы разочароваться окончательно, ушёл, не прощаясь. Цезарь звал меня, но я не остановился, захотелось Кайвори. Возможно, признаться ей в своей никчёмности было сейчас важнее всего. Я ведь ни черта не смог. Не смог преклонить голову перед убийцей даже ради ее будущего. Теперь впереди была неизвестность. В том, что Лоуренс легко соединит в суде факт моего ранения, снимка камер и мотива, я не сомневался. А дальше пока думать не хотелось. Завтра. Когда мне позвонил Уилл, до дома оставалось всего ничего. Я уже видел огни варлоу Вэлли в долине. Хант... Айвори с малышом пропали в лесу. Руль скрипнул под пальцами. «Как?» – рявкнул я. Адреналин разогнал сердце. Виски сдавило болью, а легкие сжало тисками. Он обернулся. Айвори вышла к Стайлзу, а тот не закрыл калитку. «Я ухожу на поиски. Кай со мной». «Стоять!» – рявкнул я, выдыхая оставшийся воздух со свистом. «Волки его испугают. Забьется куда-нибудь. Сколько прошло?» «Минут двадцать. Отрезай его от обрыва!» «Кай, ты, чертов стайлс Всех к обрыву, чтобы медвежонок туда не добежал!» «Ясно». Он бросил трубку, а я надавил на газ, спуская пыль столбом из-под колес. У ворот дома был уже через семь минут бешеной гонки. У меня не было больше вопросов, рисковать или нет. Я выскочил из машины и побежал в лес за домом, на ходу сдирая рубашку. Сосны взлетели над головой, принимая меня в свой мир, и я остановился тяжело дыша, тихо. И все. Но сегодня меня это не устраивало. Я прикрыл глаза и едва успел осознать, как зверь рванулся изнутра, ломая суставы и сухожилия. Стало адски больно. Из глотки рванулся крик, оборачиваясь сдавленным стоном, перетекая в звериный рев. И в следующий вздох я уже встал на лапы. Зрение еще не восстановилось, но запахи и звуки уже стали доступны в полном объеме. Я уловил запах малыша до самых тонких нот и айвори и бросился в чащу. Я не чувствовал уже ни ног, ни рук. Неслась на любое колыхание кустов или веток, надеясь за каждым увидеть медвежонка, но тщетно. Вскоре я заблудилась. Меня трясло так, что даже дышать было сложно, не то что думать. Но я каким-то невероятным усилием заставила себя остановиться, чтобы перестать бездумно метаться в панике темнело быстро. Скоро я не увижу и земли под ногами. Я кое-как восстановила дыхание и прислушалась. «Рон!» — позвала, но ответом мне был только треск стволов от ветра. «Рон! Малыш, иди ко мне!» Я осторожно направилась вперед, прислушиваясь и осматриваясь. Меня топило в отчаянии, но я не давала себе пасть духом. Рону нужна сильная мама, а не размазня, который собственной тени боится. Он мой ребенок, и я не согласна отдать его этому миру полностью. Малыш, голос окреп, малыш, погулял и хватит. Пошли домой. Папа расстроится, если не найдет нас дома, когда вернется. Слышишь? Я бродила по лесу и звала. Ровно, уверенно, будто ребенок потерялся в трех горках на детской площадке, а не в диком лесу. Отчаяться всегда успею. Это последнее, что я сделаю сегодня. Не знаю, сколько времени прошло. Стало совсем сумрачно. Но вдруг впереди раздался треск сухих веток и жалобный рев. «Рон!» Дрожащим голосом выдохнула я и присела на корточки боясь спугнуть. «Медвежонок!» Выкатился из-под поваленного бревна и бросился ко мне. Я схватила его и прижала к себе. Вообще забыла, что он зверь прижимала к себе своего ребенка, а он плакал по-звериному, тыкаясь в шею и обнимал лапами. «Ну чего ты сбежал, а? Папа скоро вернется, старалась не испугать его снова собственным страхом. То, что он меня чувствовал, не вызывало сомнений. Становилось жутко от того, что с таким ребенком нужно себя контролировать, как ни с кем другим. Вот как тут справиться одной? А мы с тобой тут». «А где мы?» Рванув в лес, я совсем забыла, как боюсь этот мир. И понятия не имела, как тут ориентироваться, что делать. Не придумав ничего лучше, я уселась на бревно ждать. Смысл куда-то идти, если я все равно не знаю направления. «Все будет хорошо», — успокаивала ребенка. «Нас найдут, поставят в угол за непослушание, и будем мы с тобой стоять в углу вместе». Рон протяжно рыкнул и втянул шерсть меняясь в моих руках на привычного ребенка.